Часть третья. Глава 10. Я понятия не имела, что делать. Я кинулась к террасе, распахнула двери и, взвесившись через перила, посмотрела вниз. И за всех сил, пытаясь увидеть что-нибудь или кого-нибудь в перекатывающихся волнах. На тёмную поверхность воды падал яркий преломлённый свет из окон кают. Однако на мгновение мне показалось, что я заметила под гребнем чёрной волны какие-то светлые очертания, похожие на женскую руку. Она задержалась на поверхности, а потом исчезла. Я заглянула на соседний балкон. Между балконами была покрытая инеем разделительная перегородка. Особо ничего не увидишь. Но выглянув из заперил, я кое-что заметила. Во-первых, на стекле защитного ограждения было пятно тёмное и маслянистое, очень похожее на кровь. Во-вторых, я вдруг кое-что поняла, и внутри всё сжалось. Кто бы там ни стоял, кто бы ни сбросил тело за борт, этот человек наверняка слышал, как я глупое, опромечива выскочила на балкон. Ведь в этот момент он, скорее всего, находился на своей террасе. и услышал, как хлопнула моя дверь. И, вероятно, увидел меня. Я зашла обратно в комнату, захлопнув за собой дверь террасы и проверила заперта ли каюта. Затем накинула цепочку. Сердце бешено стучало, но я действовала как никогда спокойно. Вот она. Вот она настоящая опасность. И я справляюсь. Дверь в каюту была надёжно заперта, и я вернулась к выходу на террасу. В этой двери не оказалось замка. Просто обычная щеколда. Но и это тоже неплохо. Затем я сняла трубку телефона и слегка трясущимися пальцами нажала 0, чтобы связаться с оператором. "Слушаю", раздался пивучий голос. "Чем могу вам помочь, мисс Блэклок?" Обращение по имени на мгновение сбило меня с толку, и я потеряла ход мысли. потом поняла, что у неё определился номер каюты, из которой поступил звонок. А в этой каюте, естественно, я. Кто ещё будет звонить из этой комнаты посреди ночи? Здравствуйте. Несмотря на дрожь в теле, мой голос звучал на удивление спокойно. Здравствуйте. Простите, с кем я говорю? Это Карла, ваша стюардесса, мисс Блэклок. Чем могу помочь? В её бойком тоне послышалось некоторое беспокойство. У вас всё хорошо? Нет. Нет, у меня не всё хорошо. Я я запнулась, поняв, как нелепо это сейчас прозвучит. Мисс Блэклок? Кажется, я запнулась. Кажется, я только что стала свидетелем убийства. О, господи, потрясённо выдохнула Карла. и добавила ещё что-то на непонятном языке, может шведском или датском. Затем она взяла себя в руки и спросила: "Вы в безопасности, мисс Блэклок?" "В безопасности ли я?" "Да, думаю, да. Это случилось в соседней каюте, в десятой. Каюта Пальмгрена. По-моему, кто-то выбросил за борт тело". Мой голос дрогнул. И мне вдруг захотелось рассмеяться или расплакаться. Я сделала глубокий вдох и сжала переносицу, пытаясь прийти в себя. Я сейчас же кого-нибудь к вам пришлю, мисс Блэклок. Оставайтесь на месте. Я позвоню, когда к вам подойдут, чтобы вы знали, кто это. Держитесь. Послышался щелчок и карла отключилась. Я осторожно положила трубку, чувствуя какую-то раздвоенность. как будто я пережила внетелесный опыт. Голова гудела. Надо одеться. Сняв халат с крючка над дверью ванной, я вдруг замерла. Перед уходом на ужин я оставила его на полу вместе со стальными вещами, которые скинула после поезда. Помню, я ещё оглянулась и посмотрела на беспорядок, что я устроила в ванной. Вещи на полу, разбросанная косметика, салфетки со следами помады в раковине и решила, что приберусь позже. От беспорядка не осталось и следа. Халат висел на крючке, грязная одежда и бельё куда-то подевались. Косметику аккуратно разложили на туалетном столике рядом с зубной щёткой и пастой. Только тампоны и таблетки остались в косметичке. Но от этого стало только хуже, и я вздрогнула. Кто-то был в моей каюте. Ну, конечно, обслуживание номеров. И всё же кто-то был здесь, перекладывал мои вещи, касался моих порванных колготок и наполовину использованной подводки для глаз. Почему от одной мысли об этом меня тянет плакать? Я сидела на кровати, обхватив голову руками и думая о содержимом мини-бара, как вдруг зазвонил телефон, а через пару секунд, когда я потянулась через одеяло, Чтобы снять трубку, раздался стук в дверь. Я сняла трубку. Да? Мисс Блэклок, звонила Карла. Да, кто-то стучит в дверь. Мне открыть? Да, откройте, пожалуйста. Это Йохан Нильсен, глава службы безопасности. Оставляю вас с ним, мисс Блэклок. Если понадобится что-нибудь ещё, звоните в любое время. После щелчка звонок прервался, а в дверь снова постучали. Я по тоже затянула халат и пошла открывать. В коридоре стоял мужчина в униформе. Его я раньше здесь не встречала. Не знаю, кого я ожидала увидеть, может, кого-то похожего на полицейского. На нём же была скорее морская форма, как у старшего стюарда или вроде того. На вид лет 40, довольно высокий, пригнулся, когда заходил в каюту. Волосы в зейрошине, как будто Нильсона только что вытащили из постели, а глаза невероятно голубые. Я наконец поняла, что он протягивает мне руку. Здравствуйте, вы мисс Блэклок? Нильсен очень хорошо говорил по-английски, едва заметным скандинавским акцентом. Скорее его можно было принять за шотландца или канадца. Йохан Нильсен. Глава службы безопасности Авроры. Мне сообщили, что вы увидели что-то и встревожились? Да, уверенно сказала я и внезапно с ужасом осознала, что стою в халате, израсстёкшейся тушью перед человеком в форме. Я снова нервно затянула пояс. Да, я видела. То есть слышала, как что-то скинули за борт. Мне мне кажется, что чьё-то тело. Так вы видели или слышали? переспросил Нильсен, склонив голову набок. Я слышала всплеск, очень громкий. В море упало что-то большое. Или это большое туда столкнули? Я выбежала на балкон и увидела, как что-то похожее на тело уходит под воду. Нильсен смотрел на меня с мраченным видом, и в течение моего рассказа хмурился всё сильнее. И на стеклянной загородке балкона кровь добавила я. Поджав губы, он кивнул в сторону двери на террасу. Вашего балкона. Кровь? Нет. На соседнем. Можете показать? Я кивнула, опять затянула пояс халата, а Нильсон открыл щеколду балконной двери. Ветер набирал силу, И снаружи было очень холодно. Я вышла на узкую террасу, которая в присутствии крупного Нильса казалась ужасно тесной. Он как будто занял собой всё пространство. И всё же я была рада его присутствию. Одна бы я не осмелилась сюда выйти. Вон там, показала я за перегородку, отделявшую мою террасу от соседней. Ничего не вижу. Покажете? Как это не видите? Огромное пятно во всё стекло. Он отошёл и показал рукой на перегородку, словно пропуская меня вперёд. И я тоже заглянула туда. Сердце колотилось, хотя чего мне было бояться? Убийцы там давно нет. Никто не ударит меня по лицу. Мимо уха не просветит пуля. Однако я не знала, что там увижу, и от этого было ужасно тяжело. И я ничего не увидела. Никакой крови. Чистейшее стеклянное ограждение сияло в лунном свете. Представляя, какой у меня изумлённый вид, я посмотрела на Нильсона, покачала головой, пытаясь подобрать слова. В его голубых глазах мелькнуло что-то вроде сочувствия. Именно это сочувствие ударило больнее всего. Там была кровь, раздражённо сказала я. Наверное, он всё вытер. Кто? Убийца. Убийца, чёрт возьми, кто же ещё? Не надо скверна словить мисс Блэклок, спокойно сказал Нильсон и вернулся в каюту. Я пошла за ним, и он запер за мной дверь. Затем остановился, вытянув руки по бокам, и стал ждать, что я ему скажу. Данёсся запах его одеколона, довольно приятный, с древесными нотками. Но просторная каюта вдруг показалась мне пугающе маленькой. Что? начала я, стараясь скрыть агрессию в голосе. Я рассказала о том, что видела. Думаете, я вру? Давайте зайдём в соседнюю каюту, вежливо предложил он. Босиком я вышла за Нильсоном в коридор. Он отрывисто стукнул в дверь десятой каюты. Когда никто не ответил, достал из кармана универсальный ключ и открыл дверь. В каюте было совершенно пусто. Внутри не обнаружилось ни толков жильцов, но и вещей. Ни чемоданов, ни одежды, никакой косметики в ванной. Даже постельное бельё снято, на кровати голый матрас. Здесь была девушка, наконец выдавила я неуверенно. Я засунула руки в карманы халата, чтобы Нильсон не видел, как я сжала кулаки. Здесь была девушка в этой каюте. Я говорила с ней. Говорила. Она была здесь. Нильсен молча прошёлся по безмолвной, залитой светом лунной каюте, открыл террасу, выглянул наружу, внимательно осмотрел стеклянное ограждение. Даже стоя у двери, я видела, что там ничего нет. Забрызганное каплями воды стекло блестело в лунном свете. Она была здесь. Повторила я, заметив ненавистные нотки истерики в собственном голосе. Почему вы мне не верите? Я не говорил, что не верю. Нильсен вернулся в комнату и закрыл выход на террасу. Затем вышел ко мне в коридор и запер дверь каюты. И так, понятно, с горечью сказала я. Моя каюта была открыта, и он проводил меня внутрь. Уверяю вас, там была девушка. Она одолжила мне. Точно. В голову вдруг пришла важная мысль, и я бросилась в ванную. Она одолжила мне тушь. Чёрт побери, где этот тюбик? Я покопалась в аккуратно разложенной косметике, но туши не нашла. Куда же она делась? Её тушь здесь, в отчаянии добавила я. Точно здесь. Я бездумно осмотрелась. Из-за выдвижным зеркалом для бритья заметила что-то ярко-розовое. Маленький розовый тюбик с зелёным колпачком. Вот. Я достала тушь, победоносно взмахнув тюбиком перед лицом Нильсона. Он отошёл назад и осторожно взял тушь из моей руки. Вижу. Простите, мисс Блейклок. Что это доказывает? Сегодня вы у кого-то одолжили тушь? Что это доказывает? Это доказывает, что она и правда была здесь. Доказывает, что я её не выдумала. Это доказывает, что вы видели какую-то девушку, верно? Что вам надо, отчаянно перебила его я. Чего ещё вы от меня хотите? Я рассказала вам всё, что слышала и видела. В каюте была девушка, а теперь она исчезла. Проверьте список пассажиров, одного человека точно не хватает. Почему это вас не волнует? Каюта пуста, спокойно ответил Нильсон. А то я не вижу. Господи, об этом я вам и говорю. Нет. Всё с тем же вальяжным спокойствием сказал он. Это я вам об этом говорю, мисс Блэклок. Каюта всё время пустовала. В ней нет пассажиров. И не было